Глава 469. Все связано. Шамтан-Крак или Черный замок. За прошедшее время Уилл разузнал, как сделать его объектом Адамароны. Для этого было достаточно заявить, что усилиями его страны замок был очищен, набить его своими войсками и ждать, когда все смирятся с этим. Но страны, с территорией замка, сразу же начнут апеллировать к различным факторам, из которых самым важным была отдаленность его королевства. Парень и сам понимал, что защищать эту область будет очень непросто, если он не сможет прочно здесь осесть. Наличие высокоуровневого гарнизона, обустройство призамковых территорий, а также создание полноценного города с Шамтамкрагом в центре и наличие хотя бы одного союзного государства поблизости – вот что было бы залогом успешного присоединения этого замка к его стране. Тем не менее, сейчас он не мог тратить на это время. Пока не мог. К тому же, освоение этажа не стоило начинать таким образом. «Кусок там, кусок здесь». Поэтому, отложив это дело, Ворон вернулся к первоначальной цели своего визита сюда и, взлетев, направился к плато молний. Оказавшись на месте, он призвал Аиду. Оба, уже знакомые с процессом, быстро разобрались с поглощением, и сразу же после этого парню пришло соответствующее уведомление. «Аида изучила танец огненных молний. Открыты новые навыки для изучения. Концентрация танца, управление танцем». «Наконец-то!» – Уилл облегченно улыбнулся. «Это заняло чертовски много времени, и сейчас был сделан первый шаг к тому, чтобы Аида поднялась на вершину вместе с ним». «Кстати, насчет меня, больше меня ничто не отвлечет!» Закончив с девочкой и черным замком, Ворон сосредоточился на получении новых уровней, и неделю спустя, убив очередного монстра с ничейных равнин, Парень увидел долгожданное оповещение о повышении уровня. «Вы получили уровень. Плюс одно очко навыка. Плюс пять очков характеристик. Имя «Белый ворон». Уровень 150». Фух. На этом этаже бонусы к получению опыта смогли показать всю свою мощь. И поэтому ему удалось невероятно быстро набрать эти 24 уровня. Это было настолько быстро, что даже сложно поверить». словно он вернулся на первый уровень и вновь убил множество крыс. Размяв шею и присев на валон, разбойник, недолго думая, распределил характеристики, вложив полученную в силу и энергию. Также, убедившись, что единица ловкости тоже добавилась, Уилл собрался открыть карту, чтобы понять, в какой стороне ближайший телепорт, но, забыв о важности 150 уровня, оказался застигнут врасплох. Поздравляем! Вы достигли границы пробуждения. Доступно классовое задание. Внимание! У вас уже имеется задание, позволяющее раскрыть потенциал вашего класса. Задание «Прогулка в пустоту» обновлено. «Прогулка в пустоту» ранг классовое. Описание. Тело основателя лежит в пустыне Халафея. Найдите его. Награды за один этап плюс 500 тысяч очков здоровья. Плюс навык, которым обладают лишь члены Братства Тени. Смерть из Тени. Плюс навык, которым обладал лишь основатель Ордена. Вопрос. Точно, совсем вылетело из головы. Шмыкнув и ознакомившись с изменениями, Ворон заметил, что в задании поменялись лишь ранг и количество опыта в награду. И вновь задумавшись над самим понятием опыта в игре и тем, каким образом система вообще распределяет награды, парень закрыл окно сообщения. Отсутствие хоть какой-то информации на этот счет заставляло лишь размышлять над подобными вопросами и никак не помогало с раскрытием сути. В итоге Ворон просто сосредоточился на квесте. В отличие от большинства его друзей, например, Мистической Тьмы, Берсерка и Погибели, ему чрезвычайно повезло из-за того, что он знал, где искать. Путь лежал в пустыню, где у парня уже имелись как дружеские связи, так и враги, но самое главное... У него был доступ к нужному телепорту. Перед тем, как отправиться на поиски, Ворон вернулся в замок и проведал Нанель с ребенком. Убедившись, что все хорошо, и сын с матерью чувствуют себя прекрасно, Уилл воспользовался телепортом и спустя пять перемещений оказался в Лакомау. Не став сразу же отправляться на поиски тела основателя, парень прошелся по рынку, закупив камни Дора, собираясь отдать их друзьям, и, закончив с этим, наведался к Лакосу. Имея хорошие отношения со старейшиной деревни, производящей блокираторы, разбойник надеялся получить еще один. Даже если ради этого нужно будет выполнить не одно задание, Уилл был готов. Ваше величество, рад вас снова видеть. Пристав из за письменного стола и выйдя на встречу гостю, мужчина поприветствовал короля. Взгляд воина был наполнен любопытством. Привет, лакос. Вижу ты в порядке. «Да, наши тела быстро заживают. Так могу ли я узнать, что привело вас в этот раз?» Собеседник не был из того типа людей, что ходят вокруг да около, и, отметив это, ворон мысленно его поблагодарил. «У меня есть дело неподалеку». «Дело? Вам нужна помощь наших воинов или моя?» Вопрос, озвученный как предложение, вызвал очередное одобрение ворона, так как таким образом Лакос давал понять, что благодарен тому, кто спас его жизнь. «Нет, спасибо. Я справлюсь один. Единственное, что я хотел бы узнать, так это, как я могу получить блокиратор». «Это...» Мужчина не торопился с ответом, но в итоге разочарованно продолжил. «Не так просто. Поэтому я и здесь. Что нужно сделать, чтобы получить его?» «Ваше Величество, вы ведь понимаете, что предметы такой ценности весьма сложно создать. И дело вовсе не в процессе, а в необходимом ингредиенте». — Разумеется, я понимаю. Иначе бы мир не сходил с ума, и типа подобные Янику не рисковали бы шкурой, вызывая ваш гнев. — Кстати, что вы с ним решили? — Эта проблема уже устранена. Старейшина махнул рукой и, предложив присесть, вернулся к теме разговора. — Скажу так, нашим воинам приходится много, очень много сражаться, чтобы найти главный ингредиент, поэтому мы не можем продать вам даже один блокиратор. «Если вы найдете этот компонент самостоятельно, то мы бесплатно сделаем для вас столько блокираторов, сколько нужно». «Бесплатно?» Уилл вновь оценил щедрость старейшины. Но так как подобные условия могли обернуться обязательствами, он не хотел сводить все к долгу. «Спасибо, но не стоит. Я готов заплатить, сколько потребуется. Лучше скажите, что это за ингредиент». «Не поймите неправильно. Я должен хоть как-то отблагодарить вас за спасение». «Все в порядке. Хорошо. Как скажете, Ваше Величество?» Приняв ответ, воин не стал спорить. «То, что нужно для создания блокиратора, зовется Алой Жемчужиной. Это такой камень, который...» «Не надо, я знаю». Ворон покачал головой, поражаясь очередным взаимосвязем миров. «Кристалл, который формирует монстры. Иначе говоря, это сжатая энергия крови, хранящаяся в их сердцах». Ха, «Верно». Лакос был удивлен по знаниям собеседника. «Неужели вы уже находили что-то подобное?» «Нет, но я знаю, где могу их достать». «Их?» Удивление мужчины переросло в искреннее изумление. «Ваше Величество, вы серьезно?» «Я знаю человека, успешно добывшего пару таких жемчужин». «Погодите». Собеседник взглянул в глаза короля. «Вы о другом посланнике?» «Верно». Что ж, если дела обстоят таким образом, то как вы смотрите на то, чтобы продавать нам жемчужины? Разумеется, после того, как вы получите свои блокираторы. То, что вы, не задавая вопросов, предложили мне помощь, а также согласились бесплатно сделать блокираторы, показывает ваше доброе отношение ко мне. Я очень это ценю. Поэтому, если у меня будет возможность отдать вам жемчужины, я сделаю это бесплатно». Отношения с Лакосом повышены. Текущий уровень 103 из 400. Доверие. «Вы хороший король, белый ворон!» Лакос слегка поклонился и затем, достав из кармана похожий на кинжал предмет размером с указательный палец, протянул его парню. «Примите это в знак моего уважения». «Что это?» Беря подарок, Уилл вопросительно взглянул на старейшину. но что тот ответил? «Это знак почетного гостя Лакомао». «Если у вас вдруг возникнут проблемы с некоторыми дружными нам народами, то покажите им это. И да, старайтесь не носить это на виду в местах, где есть наши враги». «Ясно. Благодарю за оказанную честь». Приняв кинжал и положив его в инвентарь, Ворон попрощался с Лакосом и, выйдя на улицы городка, открыл меню. «Надеюсь, у нее еще остались эти штуки». Той, о ком он говорил, была, разумеется, Молли. так как остальные друзья все еще не перешли на первый уровень сознания, застряв на 109 или 108%. Ответ пришел быстро, и, прочитав его, ворон обреченно вздохнул. Эх, не повезло. Уилл не учел того момента, что Молли работала в команде, и найденные ими тогда жемчужины были потрачены на проход для членов группы. Но девушка сказала, что поищет их в магазине, мало ли что. Вдруг кому-то сильно повезло, и он смог собрать больше, чем необходимо. С этой слабой надеждой, закрыв игровое меню, Ворон отправился к месту, где познакомился с душой мага Пирка Альосра и, вспоминая направление, которое тут указал, приступил к поиску тела основателя.